Глава 11 Полина. Я прикрываю одной ладонью свободное ухо, а ко второму прижимаю телефон. Вокруг стоит страшный шум. Это из-за того, что по дороге мимо меня проезжает машина скорой помощи. От сирены в ушах звенит. Злюсь, пытаясь не потерять голос матери в трубке. «Я не против, чтобы ты остановилась у нас», говорит она. «Места хватает». Но нужно смотреть ближе к дате. Даниил может болеть, а когда он болеет, очень капризный. Мама разговаривает со мной по громкой связи. Из-за этого в наш с ней диалог то и дело врываются вопли Даниила. Именно поэтому я злюсь, а вовсе не из-за сирены скорой помощи. Чем громче мать пытается со мной разговаривать, тем громче он вопит. Я подумываю о том, чтобы устроить себе уикенд в столице. Но желание развеяться тут ни при чем. Я просто хотела ее увидеть. Свою мать. Думала, возможно, мы могли бы провести время вместе, ведь у нее в этом месяце день рождения. Она не планирует никакого праздника, может быть, только для узкого круга друзей. И я могла бы присоединиться. Я перехожу улицу в потоке с другими пешеходами, стараясь никого не задеть плечом. В час пик пешеходный переход похож на муравейник. Поток людей меня просто подхватывает и выплевывает на тротуар. Я останавливаюсь у рекламного стенда, концентрируясь на голосе в трубке. «Так у тебя сессия?» – спрашивает мама. Когда мы общаемся, я осыплю информации как дура. Слишком боюсь пауз. Из-за них всегда возникает неловкость. Может быть, мне это только кажется, но остановить себя не могу. Чтобы не создавать чертову паузу, я тараторю. «А, да, мне остался один экзамен. Вообще ничего сложного, у нас тут бальная система. У меня достаточно баллов, чтобы закрыть сессию. У меня эта сессия предпоследняя. Я имею в виду, что останется еще одна летом, и все. Я периодически забываю, что у тебя последний курс. Время летит. Так, ты уже думала насчет работы?» «Я... да», — отвечаю быстро. «Я говорила. Поработаю помощником адвоката какое-то время, а потом... потом посмотрим». «Говорила?» — удивляется она. «Не помню». «Помощникам ничего не платят», — продолжаю я. «Ну, почти. Но это для опыта, и этот адвокат, друг папы. А вообще я еще не решила, чем хочу заниматься. Просто я проходила в этой конторе практику, и я не против туда вернуться». «Я могу обратиться к Илье», — упоминает она своего мужа. «У него большие связи. Может, он найдет тебе что-нибудь в Москве?» «Супер», — отзываюсь я. Но примерно на 200% я уверена, что она «забудет» о своем намерении, как только положит трубку. Это не впервые. «Я ее не виню. Я ведь не просила помощи. Это просто добровольное пожелание». Я бы и сама пережила потерю памяти, если бы у меня в доме так орали. Маленький Даниил не унимается ни на секунду. «Нам уже пора на улицу собираться», — говорит мама. «Позвони мне через неделю и решим, что делать с твоей поездкой». «Да, хорошо». Я отвечаю бодро, а когда кладу трубку, улыбка сползает с моего лица. Я убираю телефон в сумку, Я глядываюсь по сторонам, чтобы вспомнить, где нахожусь. Но в голове все еще звучит голос матери и обрывки нашего разговора. И вечная неудовлетворенность собой. Я тону в самоанализе. Перебираю сказанные слова. Ругаю себя за то, что снова завалила мать ненужной информацией. Я миллион раз обещала себе этого больше не делать, но без толку Я злюсь на себя. Злюсь, злюсь, злюсь и выхватываю из сумки телефон, когда он снова звонит. У меня в мозгах просто туман, ведь я снимаю трубку, даже не потрудившись понять, что номер на экране телефона незнакомый, а принимать звонки с неизвестных номеров я с недавних пор себе запретила. Очевидно, даже такое ничтожное обещание самой себе я выполнить не в состоянии. «Алло», — говорю я в трубку. «Здравствуй, Полина», — произносит мужской голос на том конце провода. Узнавание происходит на каком-то слепом уровне. Еще до того, как мозги встают на место, я понимаю, кто это звонит. «Это Михаил», — представляется мужчина. «Михаил Абрамов». Этот человек просачивается в мою жизнь. Незаметно, но ощутимо. Вчера от него прислали цветы. Мне. В честь сдачи последнего экзамена. И я с ним этой информацией не делилась. Я и цветы от него не принимала, потому что курьера встретила Марина. Не знаю, как бы поступила, будь это я. Возможно, выбросила бы их в мусорку. «Добрый день», — говорю ему. «Рад, что наконец-то до тебя дозвонился». Вежливость велит ответить на его радость собственной радостью, но я прикусываю язык. Сжав пальцами телефон, пытаюсь найти подходящий ответ — «Хотя больше всего на свете мне хочется послать его к черту». «Я была занята», — отвечаю я. «Да-да. Экзамены, сессия. Понравились цветы?» «Очень красивые», — выдавливаю я. «Замечательно. Я люблю дарить цветы. И подарки тоже люблю дарить. Я человек нежадный. Ты любишь подарки?» «Меня колотит от желания положить трубку, и я проклинаю себя за то, что вообще ее взяла». Мой голос вибрирующий, когда на одном дыхании выпаливаю. «Я... я... у меня рука замерзла, я на улице, извините». «Мы, кажется, договорились на «ты», — напоминает он. «Раз замерзла, грейся, да?» «Да». «Хорошо, тогда до встречи». «До свидания», — отзываюсь я. Я срываюсь с места, как только на том конце провода возникают короткие гудки. «Эффект от этого разговора такой, что мне хочется зашвырнуть телефон под колеса, проезжающего мимо троллейбуса. Я понятия не имею, как мне отделаться от внимания Абрамова. Особенно, когда в будущие выходные встречусь с ним на свадебном банкете». Я влетаю в двери знакомой кафешки, как ошпаренная. Сев за первый попавшийся столик, дую на руку, которая и правда окоченела. Я не спешу снимать верхнюю одежду – Только стягиваю с головы шапку и расстегиваю на куртке молнию. Здесь средний ценник, поэтому всегда полно студентов. Но лично себе в их углеводном меню я могу позволить только пару салатов. Я на диете с 17 лет. Сегодня людей не так много, потому что сессия и университет полупустой. Пока я вожусь со своей сумкой и собираю распущенные волосы в пучок, официантка выкладывает передо мной меню. «Можно мне зеленый чай?» Говорю я ей. Принести сразу? Да. Я наконец-то осматриваю зал, чувствуя, как пальцы, онемевшие ладони, начинает покалывать. Делаю взглядом полукруг, вскользь касаясь им окружающих меня лиц. Возвращаю его к меню, но в ту же секунду у меня в животе происходит маленький взрыв. Я снова поднимаю взгляд, и он врезается в карие глаза сидящего через два столика от меня брюнета.